На все это нет достаточных указаний в русской правде. Но из других источников мы узнаем о важном значении при суде Тюна княжеского, от которого зависело решить дело право или неправо, наложить справедливую или несправедливую пеню, откуда заключаем, что тиун был приставником княжеским при суде, обязанным смотреть за исполнением устава. Кроме того, при судопроизводстве упоминаются еще слуги княжеские с разными названиями – ябедника, вирника, метельника, мечника, кажется одно и то же, детского, отрока, кажется одно и то же. Встречаем и песца. В пользу этих лиц установлены были особые судные пошлины – Кроме того, во время следствия дела они получали содержание насчет жителей того места, где производилось следствие. Наконец, в правде встречаем статьи, которыми определяется пение за то, если подвергнуть муке телесному истязанию огнещанина, тиуна, мечника или простого человека смерда без княжеского приказания. Следовательно, эти люди могли подвергаться телесному истязанию по приказу княжескому. Как поступал князь с людьми, входившими в столкновение с его властью, видно из поведения Ярослава с дядей его, новогородским посадником Константином Добрыничем. Рассмотрев содержание русской правды, во сколько при настоящей Очень неудовлетворительные обработки этого памятника можно им воспользоваться. Мы обратимся теперь к нравам эпохи, как они представляются нам правдою и летописью. Кровавая месть, частая возможность убийства в ссоре на пирах, поступки Игоря с древлянами и древлян с ним, мщение Ольги, умножение разбоев при Владимире. Поступки Добрыни в Полоцке с семьей Рогволда, потом с Ярополком, поведение Святополка — вот нравы языческого общества. Скорость к обиде и скорость к мести, преобладание физических стремлений, мало сдерживаемых религиозными и нравственными законами, сила физическая на переднем плане, ей весь почет, все выгоды. Богатырь, которого сила доведена в народном воображении до чудовищных размеров, вот герой эпохи. В битвах личная, материальная сила преобладает. Отсюда видим частые единоборства, в которых оружие не употребляется. Борются обыкновенно, схватывая друг друга, желая раздавить и ударить об землю. Оружие — это уже человеческое, искусственное, заменяющее животненную силу. При владении оружием требуется ловкость, искусства. С выделкой оружия в древности соединяли всегда понятия о мудрости, хитрости. В северных преданиях оружие куют обыкновенно карлы, волшебники. Эти существа лишены материальной силы, и, несмотря на то, оружие — произведение их искусства и их духовной деятельности делает героев непобедимыми. Но должно заметить, что одну животненную силу и единоборство любят употреблять преимущественно восточные варвары. Так печенеги вызывают на единоборство русского, так редедя, князь Косожский, вызывает мстислава, Азиатские понятия выказываются в том, что вожди в поединках рискуют счастьем, свободою семейства и подданных. Высшую богатырскую природу, высшее стремление выставляет Европа, Русь в лице Святослава. Предание не говорит об его страшной физической силе, оно говорит о крепости духа, который заставлял тело переносить всякого рода лишения. Это герой деятельности, движения. Он ходит легко, как барс. Он противоположен тем сказочным богатырям, которые не двигаются от избытка материальной силы. Святослав, собственно, не богатырь. Он вождь дружины, которая похожа на него. Он любит оружие. Он отказывается от поединка с Цимисхием. Он первый между дружинниками бьется в челе их, но не отделяется от них, не существует без них, живет и умирает с ними. Святославу вторит вышата. «Жив ли буду с дружиною, погибну ли вместе с нею?» Вообще в преданиях, занесенных в летпись, Без труда можем заметить эту борьбу Востока с Западом, Азии с Европою. Борьба происходит за Доном, часто за Днепром, подле самого Киева. Но везде видим характеристические черты борющихся сторон. Со стороны Азии выходит громадный печенек, со стороны Руси Ян Усмошвец. Человек по наружности очень обыкновенный, незначительностью своего вида возбуждает насмешки великана, но побеждает его. Редедя князь Косожский вызывает Мстислава на поединок. Мстислав чувствует уже, что противник одолевает его. И однако русский князь побеждает азиата, побеждает духовную силою, верою». Но, как бы то ни было, мы видим повсюду проявление материальной силы. Ей первое место. Ей почет от князя до простолюдина. Через нее простолюдин может сделаться великим мужем, как сделался Ян Усмашвец. Она верное средство для приобретения славы и добычи. При господстве материальной силы, при необузданности страстей, При стремлении юного общества к расширению, при жизни в постоянной борьбе, в постоянном употреблении материальной силы, нравы не могли быть мягки. Когда силою можно взять все, когда право силы есть высшее право, то, конечно, сильный не будет сдерживаться перед слабым. С дружиною приобрету серебро и золото говорит Владимир, и тем указывает на главное вернейшее средство к приобретению серебра и золота. Они приобретались оружием, приобретались сильным, на счет слабого. Князья идут на греков, чтобы взять золото драгоценности. Если с дружиною можно было приобрести богатство, то богатство необходимо было для содержания дружины. Хорошим князем считался тот, который ничего не щадил для дружины. Дружина Игоря требует, чтобы князь шел с ней в дань. Игорь и дружина его прямо объявляют, что цель их похода — золото, что если греки дадут им его, то им больше ничего не нужно.